«Не один только мандат» — доставлял Брэд Шоу неприятности. Другие факторы, которые как будто не имели никакого отношения к мандату, причиняли ему дополнительные хлопоты. В Англии все еще действовала карточная система. Население терпело лишения, и вообще экономическое положение страны было из рук вон плохим. Содержание английских войск в Плестине стоило астрономических сумм. Англичане к тому же устали от кровопролития. Что же касается мировой политики, то американские сионисты явно перетянули президента Трумэна на свою сторону и имели в его лице убежденного союзника. После того, как мы отклонили рекомендацию англо-американского комитета разрешить 100 тысячам евреев въезд в Палестину, наш авторитет сильно упал в глазах наших союзников. Не меньший удар по нашему авторитету наносят унизительные для нас операции Маковеев. Недавно они буквально увели британского судью, вынесшего приговор еврейскому террористу, и британский престиж, разумеется, сильно от этого пострадал. Сесил Брэтшоу снял роговые очки, вытер покрасневшие глаза и покачал головой. Вот беда. Он снова принялся листать донесения. Джемаль Хусейни, племянник муфтия Снова ополчился против арабской оппозиции в Плестине и нещадно убивал своих противников из-за угла. Хагана со своей альейой Бет и эти маковеи и акивы создали в стране невыносимое положение. Британских офицеров публично избивали кнутом средь бела дня, а рядовых вешали в порядке возмездия. Те самые евреи, которые вели себя смирно во время беспорядков, дважды имевших место до войны, не желали теперь мириться с наглыми действиями арабов. В официальных кругах поговаривали, что после случая с Эксодусом у Сэса Лебречу не хватит духу принять вызов евреев. Палестинский мандат дышал на ладони, а между тем эта маленькая страна имела огромное экономическое и стратегическое значение. На ней вся империя сходилась как бы клином. Военно-морская база и нефтечастительный завод в Хайфе. Непосредственная близость к Суэцкому каналу, все это настоятельно диктовало необходимость удержать Палестину во что бы то ни стало. На столе Брэдшу раздался звонок внутреннего телефона. Прибыл генерал Тевер Браун. Брэдшу и Тевер Браун сухо поздоровались. Тевер Браун был одним из немногих официальных лиц, поддерживающих евреев. Именно он предсказал в этом самом кабинете конец мандата, когда началась история с Эксодусом. Он же потребовал, чтобы Эксодусу разрешили выйти в море еще до объявления о гладовке. Тевер Браун всегда считал, что англичане должны были поддерживать не арабов, а евреев, так как евреи были верными союзниками, на которых можно положиться, чего нельзя сказать об арабах. Он всегда был за то, чтобы в Палестине было создано самостоятельное еврейское государство, которое входило бы в Британское Содружество Наций. Однако, как взгляды Тевера Брауна не оказывали никакого влияния на Бреч Шоу и на его многочисленных единомышленников из Chatham House или Департамента колоний. Даже теперь у них недоставало мужества, чтобы сознаться в роковой ошибке, хотя бы она и угрожала им всем гибелью. Страх перед арабским шантажом, страх за арабскую нефть и за Суэцкий канал всё-таки брали верх. Я как раз читал донесение, сказал Бреч Шоу. Тевер Браун зажег сигару. «Да, интересные донесения, ничего не скажешь. Эти евреи никак не желают сделать нам одолжение и отступить в Средиземное море». Брэд Шоу забарабанил своими пухлыми пальцами по столу. Он терпеть не мог этого самодовольного намека своего собеседника, дескать, я предупреждал. «Держите свои колки и замечания при себе, сэр Кларенс. Мне нужно представить проект в ближайшие недели». Я хотел посоветоваться с вами вот о чём. Мне кажется, что нам не мешало бы подтолкнуть немножко Хевенхерста. Ему следовало бы, пожалуй, вести себя построже с евреями. О, Хевенхерст подходит для этой цели как никто другой. Разве только бы решиться прибегнуть к услугам какого-нибудь ассасовского генерала, отбывающего срок за военные преступления. Я позволю себе напомнить, что в Палестине мы как никак всё ещё имеем гражданскую власть например, верховного комиссара. Бреч о побогровел от обиды. Он с трудом совладал с собой, хотя это и становилось с каждым днём всё труднее. Я всё же полагаю, что нам надо предоставить Хэвенхерсту больше власти. Он протянул Тевер Брауну письмо, адресованное командующему британскими войсками в Палестине, генералу сэру Арнольду Хэвенхерсту, кавалеру ордена Британской империи, ордена Бани, ордена за военные заслуги и воинского креста. Положение стало до того критическим, что если только вы не сможете предложить меры, способные обеспечить немедленную стабилизацию, я буду вынужден предложить, чтобы вопрос был поставлен перед Организацией Объединённых Наций. Хорошо сформулировано, Бред Шоу, сказал Тэвер Браун. Я уверен, что Хэвенхерст представит вам чрезвычайно интересные предложения, если, конечно, вы любитель страшных историй и всяких ужасов. Сафет Палестина. После истории с экссодусом генерала Бруса Сатерленда уволили в запас сразу и без шума. Он отправился в Палестину и поселился на горе Канаан неподалёку от Сафеда, древнего города, расположенного в северной Галилее, у самого входа в долину Хулы. Наконец-то Брусс Сатерленд, казалось, обрёл покой после долгих лет душевных мук, наступивших после смерти его матери. Впервые его перестали мучить страхи по ночам. Саттерленд купил себе роскошную виллу на горе Канаан в 3 километрах от Сафеда. Во всей Палестине не было лучшего воздуха, а благодаря свежему ветерку даже летом было не так жарко. Стены его особняка были оштукатурены и выбелены известью, крыша из красной черепицы, а полы выложены плитками. Дом был открыт со всех сторон и со вкусом обставлен в средиземноморском стиле. За домом склон горы тянулся террасами на целых 4 дунама, где он разбил роскошный сад. Главной его гордостью были 400 кустов галилейских роз. Из сада открывался чудесный вид на Сафетр, расположенный по ту сторону долины. Отсюда город в точности напоминал конус. У подножья горы начинались извилистые улицы, которые поднимались всё выше до самого акрополя расположенного на вершине горы на высоте около 1000 м над уровнем моря. Как многие вершины в Палестине, Акрополь в Софеде служил когда-то цитаделью евреев, восстававших против греков и римлян. Сатрант проводил дни, ухаживая за розами. Его сад считался самым красивым в стране. Разъезжал по святым местам, изучал иврит и арабский, а то и бесцельно шатался по кривым и запутанным переулкам Софеда. Это был поразительный город. Прижатые к горе, его по-восточному узкие улицы велись без всякого видимого плана вверх к Акрополю, и дома теснились так же беспорядочно. У каждого собственная архитектура, свои причудливые решетки, окна, двери, балконы. Все это сжалось по обеим сторонам узких проходов, придавая городу своеобразное очарование. Еврейские кварталы занимающие не более десятой части города населяли благочестивые евреи, жившие в ужасающей бедности на пожертвования единоверцев. Софет был центром кабалы еврейского мистического учения. Старики проводили все свои дни над священными книгами и в молитве, их внешний вид был таким же красочным, как и вид самого города. Они брели вдоль рядов лавчонк, одетые в чужеземные восточные одежды, и в жалкие остатки некогда роскошных шёлковых нарядов. Это был тихий и миролюбивый народ, и именно поэтому кабалисты Сафеда натерпелись больше других в дни погромов, спровоцированных иерусалимским муфтием, они меньше всех могли постоять за себя. История этих евреев одно из наиболее ярких свидетельств беспрерывного пребывания евреев в Святой земле. Христианосцы Изгнали евреев, но после разгрома крестоносцев каббалисты вернулись в Сафед и с тех пор и живут здесь из поколения в поколение. На кладбище имеются могилы великих ученых, каббалы, которым уже четыре или пять столетий. Все каббалисты верят, что кто похоронен в Сафеде, тот отправляется прямо в Ган-Эден, в рай. До того воздух в Сафеде чист. Сатерленд никогда не уставал ходить по кривым улочкам, где на каждом шагу попадались маленькие синагоги, наблюдать за прохожими и знакомиться с фольклором и легендами о раввинах, а то и с самой Кабалой. Арабская часть города состояла из обычных покосившихся лачуг, каких полно в каждом арабском селении. Но чудесный климат и живописная местность привлекали многих феодалов, которые построили себе в городе просторные и великолепные дома. Подобно тому, как гора Канаан была застроена особняками состоятельных евреев, в самом Сафеде проживало много богатых арабов. У Сатерленда были друзья и тут, и там. Подтверждая пресловутый арабский талант строить на чужих руинах, в арабских кварталах Сафеда сохранились остатки средневековых зданий, приспособленных к современным нуждам и под жилье. Самым великолепным архитектурным памятником была мечеть дочерей Якова построенная на развалинах монастыря крестоносцев из Бенгорья